Глава 7. Скорая психосоматическая помощь ребенку и себе. Возрастная психосоматика. Работа с детьми разных возрастов. Каждый малыш появляется на свет с врожденными биологическими потребностями. Он ждет, что его будут кормить, содержать в чистоте его тело, носить на руках и всячески помогать ему освоиться в этом мире пока он не может делать это самостоятельно. Мы уже говорили о том, что до трех лет ребенок воспринимает мир через мамины представления. Чтобы у ребенка что-то изменилось, нужно работать самой маме, над собой. Поэтому все практики в книге выполняете именно вы. Конфликты ребенка — это мамины конфликты. С трех до семи лет ребенок активно копирует поведение близких людей, прежде всего, мамы с папой. Это копирование накладывается на картину мира, что сформировалось у него благодаря маме. Мамины конфликты начинают разбавляться конфликтами самого ребенка. Мы продолжаем работу через маму. Семи лет и дальше ребенок уже пользуется теми стратегиями, которые успел освоить за это время. По ребенку можно многое понять о его семье: как ее члены проживают, негативные эмоции, умеют ли радоваться и как воспринимают мир и себя в нем. И после семи лет мамина работа над собой благоприятно сказывается на ее детях. Благоприятно-то да, но некоторые и в 14 лет никак не могут оторваться от родителей. А бывают случаи. Когда сорока и пятидесятилетние мужчины и женщины живут в одном доме и не хотят переезжать, если им комфортно, от чего бы и нет. Но как правило, это люди, которые своей семьи не создали. В целом же, после 7 лет ребенок сталкивается уже с личными конфликтами. Однако, механизмы восприятия и поведения внутри конфликта те же, что и у родителей. Можно бесконечно сопротивляться этому, но изменения в детях начинаются с нас, сколько бы им ни было лет. Когда учимся мы, они тоже это делают. Поэтому, работая над собой, мы вносим огромный вклад в счастливую жизнь последующих поколений. Но эту эволюцию можно ускорить, дополнительно работая и с ребёнком. Только мне хочется подчеркнуть дополнительно. Иначе эта работа будет не слишком эффективна, ведь слова это всего лишь 5% от всей коммуникации. Когда ребёнок видит, что родитель поступает определённым образом, он воспринимает это как сигнал: "Повтори, чтобы выжить". Поэтому дети не принимают нравоучения, но хорошо запоминают наши реакции на все вокруг. Сепарация. Однажды меня спросили, почему одни детки активно отражают конфликты родителей своим телом, а другие почти не отражают. По моему опыту, на это влияет степень слепленности ребенка и родителя. Если их отношения чрезмерно близки, то ребенок с большей вероятностью будет болеть. Когда малыш в животике, он полностью сливается с мамой и ее внутренними процессами. Родившись, он постепенно сепарируется от нее, становится самостоятельным. И если препятствовать этому процессу, ставить ребенка на первое место в своей жизни, заменять им мужа и так далее, разделение никогда и не произойдет. Вспомним еще раз взрослых мужчин и женщин, которые живут со своими мамами. Хотите, чтобы ребенок был здоров? Отпустите его внутренне. Ему нужна не чрезмерная забота, а адекватная любовь, которая поможет максимально приспособиться к миру. Готова каждую минуту повторять про главную задачу родителей. Научить ребёнка жить без них, так, чтобы род и вид продолжались. Если мама недополучает любви от папы и не хочет с этим работать, ей проще получить её от ребёнка, особенно если это сын. Но с любовью на плечи крохи ложится огромная ответственность. «Я — причина того, что родители не ладят. Я появился, и родители отдалились друг от друга». Сепарация заканчивается обычно лет в 18-25. Все индивидуально. Но без предварительных этапов пройти и завершить ее невозможно. Однажды на консультацию ко мне пришла девушка, у которой муж и двое детей. Они живут с ее родителями и никак не могут съехать. Купили одну квартиру, продали, переехали к родителям, купили квартиру побольше, подкопили еще, снова продали и купили новую. В промежутке жили с родителями, да и новая квартира рядом с ними. Купили участок подальше, а затем поменяли его на соседний с родительским. И все эти события проходили на фоне того, что семья девушки прибегала к материальной помощи ее папы и поддержке мамы. Вроде бы, а что тут такого? Но тесный контакт с родителями блокировал тем самым расцвет собственной семьи моей клиентки. Ее муж не мог себя проявить, потому что в стае не может быть два вожака. Либо ты подчиняешься либо создаешь свою стаю. И стая-то есть, двое детей как-никак. Только отделиться эта стая не может. У мужа не все ладно на работе. А тут новая напасть. По нелепой ошибке он попал в тюрьму. И снова понадобилась помощь родителей. Возможно, своевременно отделившись, девушка и ее муж почувствовали бы свою силу, смогли бы раскрыться начали бы исполнять свою мелодию, а не быть на подпевках, как сейчас. Когда сепарация проходит в нормальном темпе, все гармонично. Ребенок начинает ползать, ходить, спокойно отлучается от груди, учится самостоятельно есть и одеваться. Он все дальше и дальше отходит от маминой юбки. Все больше времени проводит без маминого активного участия. Позвольте этому происходить. Не пытайтесь специально проводить с ним время, обнимать, усиленно развивать. Пусть все делает сам. Поверьте в него. Поверьте, что он может без вас. Может и должен. Работая над собой, познавая себя через разные духовные практики, психосоматику, психологию, Параллельно можно помогать и ребенку, нашептываниями, проживанием эмоций, устранением трех компонентов заболевания, а также через творчество. Нашептывание. Многим своим клиенткам я рекомендую, когда ребенок спит, говорить ему на ушко «Я — это я, а ты — это ты». «Мы не одно целое, мы не одинаковые, мои проблемы не бери на себя, я сама с этим справлюсь». Это действительно работает, при условии, что мама прорабатывает свои обиды, страхи и недовольство. Иначе нашептывания будут пустой тратой времени, так как ребенок до определенного возраста не может от чего-то избавиться пока это не сделает мама. Сепарация — это лучшее, что можно подарить ребёнку за всю его жизнь. Но для этого важно отделиться и от своих родителей. Иногда этого не происходит, и после того, как их не станет. Поэтому те слова-нашёптывания, на что я сказала раньше, можно повторять про себя или вслух, имея в виду, и своих родителей. Можно не только совершенствовать себя, но и работать с подсознанием ребенка. Тогда трансформации будут проходить еще быстрее. Даже если ребенок еще совсем не смышленыш, дать ему поддержку и опору на уровне подсознания реально. В те моменты, когда он засыпает, но еще не провалился в глубокий сон. То есть минут через 10-15 после того, как вы его уложили, родитель или другой близкий человек может нашептывать ему теплые слова поддержки. Мама и папа очень любят тебя. Мир прекрасен, и все в нем прекрасно. в том числе Ты ты появился в этом мире, а значит, он тебе рад и любит тебя, любит таким, какой ты есть, потому что именно таким он тебя и задумал. Мы — твои родители, часть этого мира. Мы тоже любим тебя и принимаем таким, какой ты есть. Ты можешь получить всё, что захочешь. Можешь стать успешным, быть активным и здоровым, быть собой. А мы будем тебя любить и принимать любым. Если каждый вечер на протяжении недели, месяца, года нашёптывать ребёнку поддерживающие и вдохновляющие слова — Он начнет раскрываться и расцветать. Безусловная родительская любовь, как вода для цветка, необходимая живительная сила. Вы можете подстроить этот текст под себя и своего ребенка, добавлять фразы, которые подходят для вашего конкретного случая. Например, если у ребенка аллергия, можно сказать... Твоя кожа становится мягкой, нежной и гладкой. То есть в текст включается то, что ребенку важно получить. Только не говорите о том, чего не хотите. Например, «ты не будешь кашлять» или «у тебя нет проблем с речью». Отрицательные частицы ставят заслон хорошему, и вы получите... Ровно то, о чем постоянно с тревогой думаете. Говорите об аллергии — получаете ее. Говорите о кашле — вот и он. Нужно говорить лишь о том, чего хочется. Позитивные послания обязательно дойдут до подсознания и закрепятся там. И вы сами увидите, как все изменится. Проживание эмоций. Помните песню «У природы нет плохой погоды»? Так и с эмоциями. Они не бывают плохими. Все важны и нужны, ведь мы — часть природы. Если бы у нас всегда было тепло и солнечно, то Земля, скорее всего, превратилась бы в Марс. Дождь, ветер и холод — нужны для гармоничного сосуществования живых организмов, то есть для продолжения жизни. Этот принцип применим и к эмоциям. Разные эмоции проявляются в разные моменты, чтобы человек смог выжить. Если в лесу на нас нападет волк, то добродушие и расслабленность спастись не помогут. А вот раздражение, злость и агрессия — да. В опасных ситуациях у нас три базовые модели поведения. Бей, беги, умри, то есть притворись мёртвым. Чтобы использовать эти модели, нужны силы. Я знаю историю о том, как одна женщина приподняла машину, когда её ребёнок попал под колёса. Если бы она в этот момент была в ровном настроении, вряд ли бы у неё получилось это. Природа не зря наполнила нас разными эмоциями. Но очень часто мы реагируем негативно как-то не к месту. Кричим на ребёнка, раздражаемся на мужа, дерзим начальнику. Почему? Потому что воспринимаем их слова или поступки, как атаку. Мы уже давно не в лесу, волки на нас не нападают, но слова начальника «вот здесь нужно исправить» кажутся именно нападением. Когда мы меняем свое отношение к этому и перестаем думать, что все против нас и хотят причинить нам боль, привычная дискомфортная реакция меняется на более комфортную. Каждая эмоция имеет право на существование. Просто нужно работать с собой. Многим из нас говорили, что негативные эмоции надо не проявлять, а прятать, сдерживать и искоренять. Как результат, у нас в теле полно зажимов от непрожитых эмоций. Когда мы мысленно отправляемся в прошлое, и попадаем в болезненный для нас момент, эти эмоции дают о себе знать. Льются слезы, становится тяжело дышать, в груди давит, и все тело знобит. Есть методики, позволяющие отправиться в прошлое и избавиться от дискомфорта. Это здорово, но можно было бы не жить с этим так долго, а предотвратить. Появление дискомфорта. Профилактика – лучшее лечение. Это верно и для психосоматики. Не просите своих детей не плакать, не кричать, успокоиться и не шуметь. Пусть они делают это, когда возникает яркая эмоция, импульс к плачу и прочему. Позвольте им проживать эмоцию а не убегать из нее, иначе сначала вы отвлекаете его в неприятный момент мультиком или мячом, а потом он вырастет и будет отвлекать себя компьютерными играми или алкоголем, потому что научился убегать от себя в определенной ситуации и от жизни в целом. Так и появляются зависимости. Раз убежал из страданий второй, и постепенно начал бегать от трудностей, а не решать их. Любую эмоцию, плохую или хорошую, нужно проживать от начала и до конца, позволяя ей появиться, проявиться и исчезнуть, иначе она все равно даст о себе знать. Проживать значит быть в ней позволить эмоции выплеснуться, заметить ее, признать, что она есть, что она возникла в голове и теле, понять, что организм так отреагировал для чего-то, например, чтобы активизировать силы ради достижения какой-то цели. Женщина хочет похудеть, но руки не доходят. И тут она случайно слышит, как друг мужа говорит про нее, что она толстая. Она страдает, мучается, обливается слезами, и вдруг вспыхивает и на зло этому человеку начинает худеть. Злоба в данном случае помогает ей собраться, дает силы, подталкивает ее к тому, что она давно хотела но на что не могла решиться заняться собой и своим телом. Эмоция помогла ей. Убираем три компонента заболевания. Мы уже разобрались, что в основе каждой болезни лежит острый конфликт, который разворачивается на уровне психики и тела, а также обладает тремя признаками. Неожиданность, драматичность, изолированность. Когда исчезает один из компонентов или все сразу, наша психика воспринимает неприятное событие, в том числе болезнь, как пустяковый конфликт. Именно поэтому важно сразу снижать его остроту. Мы делали это на протяжении всей книги выполняя различные практики. Проживали эти события заново, но меняя восприятие и реакцию на них. Ведь в тот момент, когда происходит что-то действительно серьезное, наше тело решает, что все может оказаться смертельно опасным. Прорабатывая психосоматический компонент проблемы, мы исправляем ситуацию, И если видимых изменений пока нет, нужно дать телу время завершить все процессы, которые были запущены на уровне психики. Ведь мысли намного быстрее телесных проявлений. К тому же вы могли жить с подобными зажимами и дискомфортами годами. Поэтому не торопите тело, а позвольте ему быть собой и меняться в его собственном темпе. Творчество До сих пор мы доставали из себя боль, застрявшие и непрожитые эмоции, неприязнь, злобу. Вы работали с подсознанием, понимая, что в реальности ничего не произошло, ведь вы просто слушали книгу. Но вам это либо уже помогло, либо запустило процессы изменений. А как же ребенку достать все это, чтобы чувствовать себя здоровым и счастливым? И тут на помощь приходит творчество во всех его проявлениях. Когда у ребенка случается какое-то неприятное для него событие, или вы замечаете, что с ним что-то не так на ровном, казалось бы, месте, или он переживает какие-то ключевые периоды жизни, например, идёт в детский сад или школу, я рекомендую рисовать, лепить, петь и лучше делать это совместно с детьми, чтобы дать им понять, они не одни, у них есть поддержка. К тому же вы тоже станете более спокойной и сможете беспристрастно взглянуть на сложные жизненные ситуации. Рисуя, малыш выплёскивает свои страхи на бумагу. Разговаривайте с ним, спрашивайте, что он нарисовал. Придумайте вместе с ним историю, как он изгоняет свой страх, либо как страх, помогает избежать опасности. Во время танца можно представить, как вы оба стряхиваете обиды и освобождаетесь от них. Пойте веселые песенки или вместе, или представьте себя солисткой ансамбля непоседы. И неважно, что у вас нет голоса. Для ребенка важно ощущение вашего присутствия. Мама рассмешит. С мамой можно побеситься, это куда лучше, чем читать наравоучения. Профилактика заболеваний. Лучшее лечение — это профилактика. Что делать, чтобы предотвратить появление телесных реакций? Более спокойно относиться ко всему, что происходит вокруг. Самые здоровые люди — пофигисты. Самые здоровые дети у тех родителей, которые не трясутся над ними. Не ждите, когда негативная эмоция уйдет в тело. Если вы понимаете, что ребенок переживает сложную для него ситуацию, попробуйте расшевелить его, работая теми способами, о которых я рассказала раньше. Кроме того, и без всяких ситуаций, Нужно каждодневно работать над собой. Сталкиваясь с чем-то, подумайте, нужно вам это или нет. Нужно ли оставить в памяти или поскорее избавиться самым примитивным способом? Сказать себе «это не мое, ко мне это никак не относится». Подойдет и простецкая фраза «себе возьми» если кто-то желает вам зла. Периодически устраивайте генеральную уборку в своем внутреннем доме. Вы освобождаете место для действительно нужного, того, что позволяет жить счастливо. Избавляясь от ненужных установок, страхов, обид, переживаний, вы найдете себя настоящую, начнете жить в соответствии со своими желаниями и импульсами. Тогда всё вокруг озарится другими красками. Вы иначе посмотрите на жизнь, и она станет именно вашей. Я часто говорю, когда в вашей жизни всё здорово, тогда вы здоровы, полная гармония. Эту счастливую волну Ловят и ваши близкие, в том числе дети. Каждая мама хочет, чтобы её дети были счастливы. С этого и стоит начинать. Но они не могут быть счастливы, если мама несчастна. Так что, осчастливьте для начала именно себя. Треки и вторичные выгоды. Разговора треках Мне хочется начать с примера. Это фрагмент беседы, которая состоялась на консультации. У девушки был запрос, связанный с тем, что она злится и срывается на ребёнка, когда он не слушается, делает что-то не так, как она говорит. Она понимает, что это хорошо, когда ребёнок имеет свою точку зрения, проявляет своё «я», но ничего не может сделать со своими приступами агрессии. Что вы чувствуете в теле, когда ребенок поступает вам вопреки? Как будто вспыхивает пламя протеста, и я, как дракон, хочу выплеснуть его наружу. Что и происходит. Я срываюсь на крик. В какой части тела это пламя? В груди. Когда вы такое впервые почувствовали? Наверное, еще в детстве. А сколько вам там было лет? Лет пять, где-то так. А что тогда произошло? Я рисовала мелками на стене детского сада. Все рисовали на асфальте, а мне захотелось сделать необычно, не так, как у всех. Поэтому стала рисовать на стене. Меня отругали. Сначала воспитатели, а затем и мама. Она там же работала. А мне так хотелось крикнуть им всем. «Неужели эта стенка для вас важнее человека?» Но я промолчала. Просто глотала слезы и обиду. «Хорошо. Давайте вот что сделаем. Представьте, что я оказываюсь там и говорю вам, то есть той маленькой девочке, что разрисовала стену, проявлять, Себя можно и нужно. Взрослые разучились это делать, но ты еще нет. Хочешь порисовать еще? Я буду рядом. Как ты еще хочешь проявляться? Я хочу рисовать на листе бумаги не кистью, а пальцами. Отлично. Так и рисуй. Мы вместе с тобой так рисуем. Что еще? Хочу громко кричать в магазине голосами разных животных, изображать их. Здорово. Мы с тобой вместе кричим в самом большом магазине и изображаем животных. Что еще? Хочу одеться так, как мне хочется. Даже если никто не поймет в группе. Я чувствую себя особенной когда ты чувствуешь себя особенной. Насколько ты в этот момент — это ты. Насколько ты ощущаешь себя собой. На все сто. Когда ты позволяешь себе это делать и ощущаешь себя собой на все сто. Каково тебе? Очень здорово. А теперь с этой связкой «Я — это я». И мне так здорово, Возвращайся в настоящее, и из этого состояния взгляни на свою дочь, которая, в отличие от тебя, маленькой, позволяет себе быть свободной. Что в вашем теле сейчас? Перехожу я на «вы». Знаете, вместо огня приятное тепло и мысли в голове. Ты все правильно делаешь. Эта история хорошо показывает, что такое треки и как они работают. Если папа пил, а мама всегда из-за этого страдала, то даже слабый запах алкоголя от мужа может вызвать у вас сильный приступ агрессии. Вы можете убеждать себя в том, что в банке пива нет ничего критичного, но тело будет выдавать знакомую с детства реакцию, потому что запах алкоголя — это трек, встретился с ним и поехал по привычным рельсам. Треками становятся предметы, свойства предметов или явления, которые присутствуют при сильном конфликте. Психика может запомнить что угодно — место, время года, запах, температуру, вкус. Каждый раз, когда человек встречается с треком, запускается определенная программа защиты организма. Он как бы заранее начинает готовиться к чему-то плохому, похожему на то, что было раньше. Например, папа мог унижать маму и даже поднимать на нее руку. Папа пользовался определенным лосьоном, и ваше тело когда такой же запах исходит от мужа, может начать готовиться к подобному развитию событий. Все треки нейтральные сами по себе. Треками они становятся потому, что были фоном сильного конфликта, неожиданного, драматичного и проживаемого изолированно. Для организма это напоминание о том, что когда-то давно чаще всего в детстве, когда мы менее приспособлены к миру, случилось что-то ужасное для вашего восприятия. Трек запускает рецидив, и тело начинает реагировать точно так же, как много лет назад. Когда папа с мамой ругались и говорили о разводе, вам становилось тяжело дышать, потому что и маме в этот момент было тяжело дышать. Вы это почувствовали. Прошло время, вам 17, и ваш парень говорит о расставании. Реакция тела предсказуема. Вам становится тяжело дышать. Что делать при обнаружении трека? Понять, что это разные истории. Сказать себе, я не мама и не папа, я — это я при запускании в теле одних и тех же процессов, а это бывает, когда вы неправильно реагируете на треки, возникают психосоматические расстройства, то есть болезнь вроде бы и есть, все симптомы на лицо, а объективно по результатам обследований ее нет. Опасность в том, что человек так свыкается со своим болезненным состоянием что ему уже сложно выбраться из этого, особенно когда появляются различные бонусы и плюсы, которые называются вторичными выгодами. Практика. Если какая-то болезнь, реальная или психосоматическая, долго не проходит, спросите себя, «Для чего мне это? Какую выгоду?» Я получаю от этого. Так вы сможете понять, почему не получается помочь ребёнку. Чаще всего это связано со вторичными выгодами. Болезнь даёт то, что без неё получить невозможно, либо неудобно. Например, ребёнок страдает аллергией. В процессе консультации мы с его мамой нашли вторичную выгоду. Женщина прикрывалась болезнью ребенка, чтобы не выходить на работу после декрета. Болезнь выступает спасательным кругом, за который можно ухватиться, чтобы не признаваться себе и окружающим в том, что работать не хочется. Ведь не поймут, будут осуждать. А если есть какая-то болезнь, женщину воспринимают чуть ли не как мать героини которая активно борется за здоровье ребёнка. И здесь, конечно же, не потребуешь, чтобы между ребёнком и работой мамочка выбрала второе. Всё бы ничего, но на деле женщина не хочет брать ответственность за свою жизнь, а ребёнок отдувается. Не думайте, что эта женщина какая-то плохая. Часто люди неосознанно включаются в эту игру на уровне подсознания. Поэтому, честно ответив на вопрос, что это мне позволяет не делать, вы можете удивиться и даже не согласиться с ответом. Как это так? А вот так. Никто из нас не желает детям зла. Все делается неосознанно. Как выйти из этой ситуации с болезнью помощником? Взять ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать её на ребёнка. Вместо того, чтобы прикрываться ребёнком, тихо отсиживаясь за его спиной, чётко заявить «Я хочу вот так, потому что так я буду счастлива». Поставьте аудиокнигу На паузу и вслух повторите столько раз, сколько потребуется для того, чтобы слова проникли в самую глубину и стали частью вас. Я беру на себя ответственность за свою жизнь, за все, что в ней происходит. Все, что появляется в моей жизни, создаю я. Негативные установки, связанные с материнством. С самого рождения мы впитываем разные взгляды на этот мир, позитивные и не очень. Одни помогают нам становиться успешнее, другие загоняют в депрессию множе проблемы. Например, установка «нежели богато, нечего и начинать» точно помешает человеку стать успешным. Или если ребёнок на протяжении всего периода взросления слышал, как родители говорят, «Если богатый, значит, наворовал». Эта негативная установка тоже помешает ему хорошо зарабатывать. А уж сколько деструктивных установок, связанных с материнством, мы слышим со всех сторон. Например, «Родишь — о себе забудешь», «Родишь — растолстеешь», «Всё лучшее — Будет доставаться детям, а тебе что останется? Станешь мамой, начнутся бессонные ночи. На ребёнка все деньги уходят. Дочки красоту забирают. Родишь, можешь забыть про карьеру и самореализацию. Ребёнок — это обуза. Маленькие детки — маленькие бедки. Большие детки — большие беды. На руках не носи — будет ручной ребёнок. Маленькая грудь — молока не будет. Мало молока — не прокормишь. У ребёнка разовьётся — анемия. После тридцати рожать поздно. Кому ты нужна будешь с двумя детьми? Грудью будешь кормить — обвиснет. Дети все соки из тебя выпьют. Родить легко — а ты воспитать попробуй. И это только малая часть того, что нам внушают доброжелатели. Женщина рожает, заранее готовясь испытать адскую боль, опять же из-за навязанных стереотипов, а потом выясняется, что боль хоть и была, но как-то быстро забылась. Каким может быть настрой на материнство при таких подходах? Я восхищаюсь мамами, которые показывают на своем примере, что в материнстве есть все, как и в жизни, и трудности, и радость, и поддержка, и разочарование. И все это прекрасно, как и мир вокруг нас. Ни в коем случае нельзя позволять негативным установкам определять нашу жизнь. Практика. Избавляемся от негативных установок. Предлагаю избавиться от заезженных пластинок в голове, проигрывающих одну и ту же мелодию. Представьте, что сгребаете весь этот хлам и выбрасываете. Если доброжелатели хотят слушать это старье, пусть слушают. И граммофон на помойку. А освободившееся пространство мы наполним позитивными установками которые будут проигрываться на современном плеере. Дети – к счастью, к любви и удовольствию. После рождения детей женщина еще больше расцветает. С каждым ребенком любви становится все больше. С рождением ребенка начинаешь больше ценить свое время – и время наедине с партнёром. Дети — это солнце, которое озаряет жизнь ещё ярче. Дети — это коктейль позитивных эмоций. Дети — это возможность лучше узнать себя. Поздние роды омолаживают. «Ребёнок любит тебя такой, какая ты есть», Дети делают нас лучше. С рождением детей жизнь становится ярче. Я лучшая мама для своего ребёнка. С детьми ещё больше улыбок и смеха. Дети — цветы жизни. Роды — это волшебное событие, которое хорошо проходит и для мамы, и для малыша. «Мне хочется, чтобы вы не останавливались на этом списке, а продолжили пополнять его своими положительными установками и постоянно произносили их вслух или про себя. А услышав от других деструктивные фразы о материнстве, сразу же заменяйте их положительными. «Вместо «мало молока» не прокормишь». «У каждой мамы столько молока», сколько нужно для её ребёнка. Вместо «маленькая грудь» молока не будет. Размер груди не влияет на количество молока в ней. Помните, то, что говорят другие, — это их опыт, и не факт, что у вас будет так же. Да и в целом люди всегда говорят о себе, о своём опыте. Не забывайте об этом и тогда чужие слова будут восприниматься легче. Ведь когда свекровь ворчит, что вы ни на что не способны, скорее всего, она не верит не в вас, а в себя. Если подруга говорит, что вы потолстели после родов, то, скорее всего, она сама боится этого или считает себя излишне полной. А может, просто завидует страхи, контроль, обиды и зависимости. Часто родители смотрят на своих детей и не понимают, почему они ведут себя именно так. Вроде никто в семье так не делает. Ключевое слово здесь вроде. Дети наше отражение. Просто иногда не очень точное, а как в кривом зеркале что-то преуменьшается, а что-то преувеличивается. Например, никто в семье не бьет друг друга, а ребенок дерется всякий раз, когда не может справиться с эмоциональным напряжением. Чаще всего он чувствует эмоциональную обстановку в семье, но не знает, как по-другому избавиться от агрессии и других дискомфортных реакций. Родители научились их подавлять, и не давать эмоциям выхода. Точнее, их научили еще в детстве. Все эти родительские «не плачь», «не кричи на людях», «успокойся», «вот тебе шоколадка», «только не ной» привели к тому, что большинство взрослых людей не умеют проживать свои эмоции. Когда в семье что-то происходит, и внутри у каждого цунами, для ребенка это тяжелее всего и он так или иначе начинает свои эмоции выражать, кричать, плакать, кидать предметы или даже драться. Он говорит своим поведением, «Давайте что-то менять в себе и жизни». Всё, чем мы наполняемся, питает и ребёнка. Какими эмоциями, реакциями и ощущениями вы его кормите? Это не менее важно, чем пища. Мы состоим не только из тела, но и, и из психики, души. Соответственно, нужно следить за гигиеной и питанием того и другого. Ваши обиды, страхи и зависимости — это обиды, страхи и зависимости ребёнка. Одна моя подписчица спросила меня, Как помочь детям не бояться насекомых? Как оказалось, молодая женщина сама их боится, но не так сильно, как дети. У них это доходит до истерик. Мой ответ, как всегда, был прост. Работайте над собой. Я посоветовала женщине разобраться, когда она узнала, что насекомые опасны, что произошло или кто рассказал ей об этом. Возможно, она видела что-то страшное по телевизору. Практика. Закройте глаза и отправьтесь на свидание со своим страхом. Представьте страх в виде человека. Рассмотрите его внимательно. Как он выглядит? Это мужчина или женщина? Какая на нем одежда? Чем он или она пахнет? Какое выражение лица? Манеры? Темп? и тембр голоса. Затем спросите себя, когда я впервые увидела этого человека? Когда и как он появился в моей жизни? И, оказавшись в этом моменте, Даже если не получилось оказаться, все равно завершите практику. Просто сделайте шаг назад на дороге своей жизни и примите решение не встречаться с этим человеком. Сбросьте груз и смело идите вперед. Эта практика поможет понять, как появился страх. Возможно, у ребёнка он был всегда, а значит, пришёл от мамы. И можно просто вернуть его, как утерянную вещь. Тому, кто зародил в вас страхи, от этого хуже не станет. А вы сможете, наконец-то, посмотреть на какие-то вещи в жизни своими глазами. Они через фильтр другого человека. Страхи. На мой взгляд, если раскручивать каждый страх как клубочек, начало будет лежать в страхе смерти. Боюсь, что уволят с работы. Не будет денег, нечего будет есть. Умру голодной смертью. Боюсь, что муж будет изменять. Уйдёт из семьи. Не будет помогать деньгами. Нечего есть. Умру голодной смертью. Боюсь высказывать своё мнение в обществе. Не примут. Перестанут общаться. Я останусь одна. Одной выживать сложнее, чем с кем-то. Я умру. У мамочек чаще всего все страхи сводятся к ребёнку. Я что-то не так делаю. Вдруг ему будет больно. Вдруг он будет страдать и... умрёт. Когда мамы боятся, что их дети чем-то заболеют или болезнь осложнится, на самом деле они боятся, что с ребёнком что-то случится, и они его потеряют, останутся одни. И тут я бы посоветовала поработать со страхом одиночества. Вспомнить, что у вас есть «вы» самый близкий человек на Земле. Как только вы перестанете бояться за ребёнка, половина его проблемы уйдёт, а в противном случае вы сами включаете программу негатива, разрушая себя и ребёнка. Случай из практики. На консультацию пришла мама от 32 лет, чей ребёнок, 4 лет, через неделю должен был лететь с бабушкой, отдыхать к морю. Её запрос был связан со страхом того, что ребёнок заболеет. Выяснилось, что при рождении малыша неонатолог сказал, у него не всё хорошо, есть небольшие проблемы. Это так засело маме в душу, что она во всём выискивает болезни и отклонения от нормы, хотя ребёнок растёт нормальным и здоровым. Практика. Если вы от кого-то слышали некую фразу, которая поселилась в вас и потихоньку отравляет жизнь, мысленно вернитесь к тому разговору и отдайте посыл этой фразы собеседнику. Скажите вслух «Твой опыт» — не мой опыт, «Твой путь». Не мой путь. Я сама решаю, как будет в моей жизни. И отправляйтесь в свое будущее налегке. Обратите внимание на изменения, которые произойдут после этого. Наверняка они к лучшему. В принципе, неважно, кто и что говорит. Важно, как мы это воспринимаем. И я хочу, чтобы вы перестали слепо верить всем вокруг, даже специалистам. Можно прислушиваться, но выводы делайте сами, сто раз взвесив чужой совет. Доверяйте только себе. Через взаимодействие с другими людьми формируйте свой взгляд на мир. Все ставьте под сомнение. И ищите источники истины. Даже то, что я рассказываю, поставьте под сомнение. У вас свой путь. Но в этот путь, конечно же, могут включаться частицы опыта других людей. Понаблюдайте за другими. За собой. Изучите больной для вас вопрос со всех сторон. Попробуйте выполнить практики. И только тогда делайте вывод работает или нет. Каждый раз, слушая другого человека, принимайте информацию к сведению, но никак как истину в последней инстанции. Даже к словам врачей, а может быть и особенно к словам врачей, следует прислушиваться с осторожностью. Если вас что-то смущает, если вы чувствуете, что вам или вашему ребенку Не подойдет лечение? Обратитесь за консультацией к другому специалисту. Проведите дополнительные обследования. Врачи тоже люди и тоже могут ошибаться. Сколько диагнозов было поставлено ошибочно? И это иногда приводило к трагедиям. Я не говорю, что официальная медицина это плохо. Я призываю осознанно подходить к любым словам, верить себе и своим ощущениям. Контроль. В прошлом люди тесно были связаны с природой. Ложились спать с солнцем, с ним же и просыпались, работали на свежем воздухе, много двигались. Жизнь изменилась, и сейчас всё наоборот. Мы мало двигаемся, горожане редко выходят на улицу погулять, Работа у большинства сидячая, и, как следствие, мы стали хуже понимать своё тело. Зато любим покопаться в голове, где уверенно, куча всего лишнего и мешающего нам жить счастливо. Часто невозможность контролировать то, что контролировать хочется, ведёт к негативным эмоциям. Декрет заканчивается, мама выходит на работу, отдавая ребёнка в садик или, поручая бабушке, она начинает нервничать из-за того, что не может повлиять на какие-то события, которые могут произойти или, наоборот, не произойти в ее отсутствие. Она раздает ценные указания и даже на расстоянии пытается держать всех в ежовых рукавицах. Не очень приятная история и для нее самой, и для ее близких. Есть мамы-паникерши. Они настолько трясутся за жизнь ребенка, что готовы стоять на детской площадке, а вдруг любимое дитятка свалится с паутинки. Контроль, контроль и контроль. Ребенок от этого страдает. И с паутинки, в прямом и переносном смысле, в конце концов свалится. Как справиться с этим, казалось бы, базовым желанием все и вся контролировать? Позволить себе этого не делать. А точнее, позвольте этого не делать своему мозгу. Не нужно сопротивляться его природной функции, следить за тем, чтобы ваш организм слаженно работал. Мозг — это всегда о контроле. Но кроме мозга есть еще и сердце. И очень важно, чем вы руководствуетесь, принимая решение: Головой, как правильно и разумно, или сердцем, от души. Часто, когда голова убеждает нас сделать что-то, что нам не по душе, возникает противоречие, и человек поступает вопреки себе, утешая себя тем, что так надо. Это «надо» выливается не только в душевный дискомфорт, но и в болезни психосоматического спектра. Практика. Голову и сердце можно подружить. Ведь они стараются, чтобы вы прожили как можно дольше и сделали как можно больше хорошего. Но, увы, в голове у нас много лишнего. Чужие установки, свои чужие страхи, обиды. Поэтому нужно разгружать голову и почаще прислушиваться к сердцу. Ну и, конечно, к тому, что подсказывает нам Тело. Каждый раз, когда мозгу хочется что-либо проконтролировать, обращайтесь к нему. Дорогой мозг, я тебя слышу и часто следую твоим советам. Я тебе признательна. Бывают моменты, когда ты меня спасаешь. Но кроме тебя у меня есть мое сердце, моя душа. И когда я поступаю, как подсказывает она, я поступаю правильно. Уж вы как-нибудь там договоритесь между собой? После этого понаблюдайте, как начнёт вести себя мозг, будет ли вас по-прежнему жёстко контролировать или же нет. Повторяйте эту практику как можно чаще, и результат вас Явно порадует. Старайтесь максимально наполнять свою жизнь телесным, физическими упражнениями. Очень хороша в этом йога. Танцами, прогулками, массажем. Так вы будете уходить из головы в тело. Научитесь налаживать с телом контакт и понимать его. Обиды. Лучшее, что можно сделать для себя? Принять ответственность за всё происходящее в своей жизни. Тогда вы перестанете обвинять кого-либо в своих реакциях. Никто и никогда не сможет вас обидеть. Как реагировать решаете только вы. И фраза «меня обидели» превратится в «я решила обидеться». Получается, Вам нужно работать не с тем человеком, который запустил в теле ответные реакции на обиду, а, как всегда, с собой. Спросите себя, почему у меня возникла именно такая реакция? Почему не другая? С чего вы вообще взяли, что нужно обижаться? Когда мы ожидаем от людей чего-то определенного, нарисованного в нашей голове, а они поступают по-другому, вопреки нашим представлениям. Мы обижаемся. А на что? Представьте, что все вокруг ожидают от вас определенных действий. Мама, что вы будете ей звонить три раза в день. Муж, что у вас будет секс три раза в день. Дети, что вы будете играть по три часа в день с каждым. А детей у вас шестеро. Начальник, работы по 12 часов в сутки, а остальные, что вы будете одеваться, говорить и двигаться определенным образом. Ну и как вам? Подозреваю, что в отношениях «я от тебя жду того-то и того-то», а ты давай выполняй, все будут вечно недовольны. И те, кто требует, и те, кто под грузом этих требований ожиданий забывает о себе. А что, если забить на все эти ожидания? И на чужие, и на свои собственные, с большим знаком «минус». Что, если идти домой, не думая о том, что там столько дел, а муж опять будет валяться на диване? Переключите свои мысли, подумайте иначе. Вот я сейчас приду домой, а муж мне скажет, «Я люблю тебя». Это, конечно, тоже ожидание, но окрашенное совсем другими красками. Что, если дать шанс появиться в вашей жизни тому, о чём вы давно мечтаете? Ведь через свои ожидания мы можем на это повлиять. Скажите человеку сто раз, что он дурак, он им и станет. Скажите ему, что он самый лучший и красивый и умный, и заботливый, и работящий, просто неудобно будет не соответствовать. Так через позитивный настрой вы и измените свою жизнь. Что же касается ожиданий негативных, то здесь всё просто. Нет ожиданий — нет и обид. Допустим, человек поступил не так, как вам хотелось. Ну и что? Муж подарил вам не розы? о ромашке. Разве это повод для обиды? Наоборот, если он подарил букет от души. Ребёнок на соревнованиях занял не первое место, а двадцать первое. Мамочка, ну главное же не победа, а участие. Ведь вы наверняка слышали эту фразу. Или ребёнку не нравится тот вид спорта, на который вы его отдали в соответствии со своими ожиданиями. Или он старался, но не получилось? За что тут ругать и на что тут обижаться? Обидевшись, мы чувствуем дискомфорт. Да нет, какой там дискомфорт? Внутри просто демоны бушуют. И пока мы в сердцах желаем обидчику всего самого плохого, эти демоны не исчезнут. Все, что мы мысленно направляем на другого человека, на самом деле обращено на нас и разрушает именно наш организм. Обидчику хоть бы что. Он даже и не знает о том, что внутри у вас всё кипит. Перестаньте травить себя. разбирайте в своей жизни с помощью психологических техник. Или самое простое — отпустите обиды. Вам же станет легче. Психологи советуют накрыть обиду стаканом. Представьте, что она становится маленькой-маленькой, с горошину. Накрываете её стаканом и не даёте ей выбраться. Можете рассмотреть со стороны. Наверняка подумаете. «И такая мелочь заставила меня дёргаться!» А самое главное, не давайте обиде разрастаться. С детскими обидами, а точнее, С реакциями детей на обидные ситуации всё понятно. У кого он научится, как не у вас. Ребёнок перестанет дуться на весь мир, когда вы перестанете это делать. Так что и в этом работаем над собой. Разрушающие привычки и зависимости. Кроме работы и дома, почти у всех есть какое-то увлечение. Не всегда это увлечение бывает позитивным, и даже если человек движется в правильном направлении, занимается спортом, тщательно следит за своим питанием, одержимость может разрушить и разрушает самые полезные начинания. У современных людей очень много зависимостей: телефон, компьютер, телевизор, неполезная еда, алкоголь, отношения, наконец. Для меня зависимость Это невозможность противостоять чему-либо. Сначала появляется привычка. Потом привычка начинает управлять поведением человека. А затем переходит в зависимость. Привычки появляются не на пустом месте. И здесь нужно разобраться, почему человек регулярно повторяет какое-то действие, зная, что оно не приведет ни к чему хорошему. Для меня все зависимости — это бегство от жизни, а значит, неудовлетворенность ею. Алкоголь, курение, наркотики, компьютерные игры или социальные сети — яркое тому подтверждение. Да, без компьютера теперь никуда. Многие работают онлайн. Но работа — это одно. А бесконечное блуждание по чужим страницам, подглядывание за чужой жизнью — только отвлекают от своей. Представьте свою жизнь такой, какой вам хочется. Вы просыпаетесь и засыпаете с улыбкой на лице. Вы богатый во всех смыслах человек, эмоционально, физически, интеллектуально, финансово. Вы занимаетесь любимым делом, и вас окружают любимые и любящие люди. Сбежали бы вы из такой жизни? Я точно нет. Я бы сделала всё, чтобы сохранить каждый её квадратный сантиметр, наслаждалась бы вкусами, красками, эмоциями. Это моя жизнь. Зачем мне заглядывать в чужую? У людей, привыкших обманывать, на 14% меньше серого вещества в префронтальной коре мозга, формирование которой заканчивается к 25 годам. Это было выяснено в 2005 году. Американские учёные исследовали физиологические отличия мозга лжецов от мозга, не склонных к лжи людей. Помимо данных о сером веществе, выяснилось также, что у лжецов на 22-26% больше белого вещества. Его переизбыток позволяет им придумывать более убедительную ложь, а недостаток серого вещества испытывать меньше моральных терзаний Из-за этого. Префронтальная кора отвечает за осознанные действия. То есть такие, за которые мы готовы нести ответственность. Когда человек врет, его префронтальная область отдыхает. От неиспользуемых нейронных связей наш мозг предпочитает освобождаться за ненадобностью. Можно обманывать других, но можно обманывать и себя. Такие люди... Через взаимодействие с наркотиками, алкоголем, никотином, компьютерными играми часто снимают тревогу, неуверенность в себе, тоску по несбывшемуся. Они боятся, что их не примут, бросят, не захотят с ними взаимодействовать. Там, где есть зависимость, есть и страхи, которые мешают что-то изменить в жизни. Но фишка в том, что обманывая себя, Зависимые люди думают, что у них нет никакой зависимости. Зависимость начинается с психической составляющей, которая перетекает в телесную. Цепочка примерно такая. Я попробую. Я в любой момент могу бросить. Я не могу без этого жить. Если сначала предмет зависимости просто вызывает интерес, то потом интерес перетекает, в острую необходимость. Признаки зависимых людей: постоянная неудовлетворенность всем, что происходит в жизни, всегда мало всего, любви, признания, комфорта и прочего, постоянная раздражительность, тревога, которая пронизывает все существование. От дурной привычки еще можно избавиться, если очень захотеть, но зависимый человек поскольку он не осознает себя таковым. Без помощи специалиста от зависимости вряд ли избавиться. Исключения бывают, но очень редко. Почему же так сложно избавиться от зависимостей? Предмет зависимости — алкоголь, сигареты, наркотики, компьютерные игры, человек, за которого кто-то цепляется изо всех сил, становится лекарством, снимающим душевную боль. И дозы этого лекарства постоянно увеличиваются, потому что прежние уже не действуют. Целью всей жизни зависимого человека становится поиск предмета зависимости. Иногда зависимости, свойственные родителям, появляются и у детей. Причем переход от стадии интереса к стадии «я не могу без этого жить» у них происходит намного быстрее. Зависимыми часто становятся те люди, которые постоянно испытывают напряжение, стресс, телесный дискомфорт. Мозг зависимого человека начинает искать возможность сделать так, чтобы стало легче. Вот почему многие алкоголики бывают такими изобретательными. Пока не зашло слишком далеко, полюбите себя и свою жизнь. Найдите себя. Ведь это вы сделали или не сделали, чтобы ваша жизнь стала такой, какая она есть. Когда вы начинаете обращать внимание на реальную жизнь, не сбегая виртуальную, или в алкогольную, или пронизанную наркотическим бредом, возможно, у вас появится желание изменить её, сделать более комфортной и приятной. Пусть это исходит из любви к себе и всему вокруг. Они из отвращения, из которого как раз и вырастают зависимости. Принимая свою жизнь и бережно обращаясь с ней, вы сможете трансформировать ее так, чтобы каждый день приносил радость. Лучшая зависимость – зависимость от своей полноценной жизни, гармоничные отношения с собой, ребенком и миром. Отсутствие общения не означает отсутствие отношений. Многие думают, что если не разговаривать с кем-то, если человек далеко или связи с ним прервались по какой-то причине, или он умер, значит и отношений нет. Но это не так. И сказав «умер», я не ошиблась. У меня были очень бурные отношения с биологическим отцом, пока я взрослела. Они сейчас продолжаются, только уже окрашены другими цветами. Отца я никогда не видела. Толком не знаю, кто он и жив ли вообще. Но во мне от него примерно половина, и то уж никуда не деться. Раньше я чувствовала обиду, непонимание, почему он меня бросил. А сейчас благодарность за то, что всё в моей жизни сложилось именно так, как сложилось. Будь у меня другой отец, который проявил бы себя иначе по отношению ко мне, возможно, и я была бы другой, и эта книга не появилась бы на свет, а точнее меня бы и не было, ведь он мой отец. Отношения — это наша реакция на другого человека. Мы можем никогда не встречаться, но быть в своеобразном контакте, думать об этом человеке представлять что-то, эмоционально реагировать. Кроме того, есть отношения нас самих с нами же самими. Любые контакты помогают познать себя через взаимодействие с другими. Как бы иначе каждый из нас понял, какой он? Щедрый или скупой? Добрый или злой? Тихоня или душа компании. Даже разговор с продавщицей в магазине раскрывает нас, позволяет увидеть то, что лучше бы поменять или чем следует гордиться. Через другого проявляется то, чего мы, возможно, в себе не замечали. Часто нашими лучшими учителями становятся близкие люди, причем уроки бывают очень болезненными. Но это только на благо. Чужой человек не искренне скажет, какая вы хорошая и замечательная, а близкий — правду. Новому вообще учится через дискомфорт. Когда кто-то чем-то недоволен, как же медленно мы передвигаемся на поездах? Придумывают самолёт. И это не только про развитие техники и технологии. Внутренняя эволюция происходит точно так же. Развитие человека можно сравнить с водой. Стоячая вода очень быстро превращается в болото. Если бы нас всё и всегда устраивало в жизни, мы бы перестали развиваться. А дискомфорт подталкивает нас к развитию во всех сферах, включая сферу отношений. Поэтому встречайте все конфликты, недопонимания и ссоры как подарок для обеих сторон. Это возможность сделать себя ещё лучше. На консультации ко мне часто приходят женщины, которые хотят повлиять на своего ребёнка или мужчину, изменить их. Мол, что мне делать, чтобы он так не поступал? Вроде и хороший посыл. Помочь человеку избавиться от чего-то деструктивного. Но я всегда прошу перевести внимание на себя. Посмотреть. Что ты сама транслируешь своим поведением? Вместо «с тобой что-то не так?» Можно спросить себя, «А что со мной не так, если близкий мне человек так себя проявляет?» Приведу пару примеров. Муж храпит. Жена засыпает только с берушами. Но и они не очень-то помогают. Стала расспрашивать её. Выяснилось, что муж по жизни громко звучит а она забьется под плинтус и сидит там. После проработки темы вы удивитесь. Муж перестал храпеть. Вопрос на засыпку. Муж действительно перестал храпеть? Или это жена перестала обращать на его храп внимание? Или они, поговорив, как-то решили эту проблему? Супруг другой женщины раз в неделю ходит играть в футбол с друзьями. Это выводило ее из себя. В процессе консультации мы выяснили, что она чувствует себя ненужной и никчёмной в эти моменты. После школы девушка не смогла поступить в университет и больше не пыталась, так как обесценила себя и свои способности, решив, что она не способна ни на что. Подруг у неё тоже нет. Я объяснила ей, что на самом деле она должна быть благодарна своему мужу, Своими походами на футбол он неосознанно помогал ей пережить неудачный опыт и, наконец, отпустить его. Непонятно? Если бы ей было всё равно, она бы не злилась, смирившись с тем, что имеет. Если злиться, ещё не всё потеряно. Она может начать всё сначала. И муж как бы подталкивает её к такому решению. Не обязательно поступать в университет. Можно просто пересмотреть свою жизнь и найти в ней себя. Конечно, близкие люди не строят коварные планы, как побольнее укусить вас, чтобы вы наконец-то договорились с собой. Во-первых, это происходит неосознанно. А во-вторых, в равной степени нужно обеим сторонам. Важно понимать, что напряженные для вас ситуации как вода, позволяющая цветку расти. Это опыт и очень ценный. Чем больше возникает самых разных жизненных ситуаций, тем лучше мы адаптируемся к миру, а значит, тем больших успехов добиваемся. Гармоничные отношения ребёнка и родителей. Конечно, у мам возникает много вопросов о том, как же выстроить гармоничные доверительные отношения с ребёнком. В первую очередь проанализируйте отношения с собственными родителями. Чаще всего мы копируем их. Даже если в детстве клялись «я так своего ребёнка воспитывать никогда не буду». Практика. Посмотрите на своё детство со стороны. Что из того, что происходило там, вам нравится – А что нет? Запишите выводы на листочке в две колонки. Хочу, чтобы так и было. Не хочу так делать. Неважно, в какой колонке окажется больше пунктов. Важно, что есть шанс исправить ситуацию, проанализировав хорошее и плохое. Колонки можно пополнять в режиме реального времени, вписывая те ситуации, которые происходят сегодня, прямо сейчас. Можно каждый вечер анализировать, как вы взаимодействовали с ребёнком, как реагировали на его шалости и успехи. Хотите ли вы сохранить эти реакции или хотите избавиться от них? Старайтесь смотреть на свои реакции глазами ребёнка. Это не сложно. Достаточно ответить на вопрос: вам приятно было бы видеть свою собственную маму именно такой. Осознанное наблюдение за собой и анализ своего поведения позволят запустить механизмы естественной трансформации. В следующий раз в подобной ситуации вы, возможно, поведете себя иначе, понимая, каково вашему ребенку. Поначалу эта практика забирает много времени, Но потом вы начнёте и без записи отмечать, что понравилось и не понравилось во взаимодействии. И этого будет достаточно для запуска изменений. Ревность между членами семьи. Что такое ревность? Попробую объяснить, как я её понимаю. Ревность — это когда я, как мне кажется, чего-то не дополучаю, а кто-то другой получает этого сполна. И мне обидно. Но если мне чего-то не дают осознанно, как бы я ни старалась, сколько бы энергии, времени и сил не тратила, желаемого я не получу. А что, если перевести фокус внимания и перестать требовать от другого того, что мне не хватает? Что, если начать самому себе давать любовь, заботу и поддержку. Когда на рынке нет какого-то продукта, его кто-то создаёт. И создаёт тем быстрее, чем сильнее общество нуждается в этом. Есть стратегии, успешность которых многие люди уже проверили на себе. Так почему бы и вам не попробовать? Что, если вы сама для себя создадите продукт под названием «любовь»? и будете им щедро делиться. Я уверена, что это сделает вашу жизнь счастливой. Почему ревнуют дети? У кого они этому научились? Кто им это транслировал? Вы уже знаете ответ. Начните излучать всё то, что хотите получать от других. Уверена, эффект вас вдохновит.